«Замечательные женщины» Екатерина Павловна Пешкова. «Мне в жизни повезло. Я была знакома и дружна с замечательными женщинами старшего поколения. Первой моей знакомой была Лидия Моисеевна Варковицкая». Муж Лидии Моисивны, Александр Морицевич Варковицкий, учился с Бабелем вместе в коммерческом институте. В 1916 году они получили диплом об окончании высшего учебного заведения в городе Саратове, куда во время войны был переведен из Киева коммерческий институт. Дипломы давали звание инженеров-экономистов. Варковицкий умер в 1921 году в Одессе, кажется, от Тифа, оставив дочь-любовь 1911 года рождения. Бабель часто вспоминал о нем с большой нежностью и сожалением. Лидия Моисеевна еще раз выходила замуж, и от второго брака у нее было двое детей, сын и дочь. Приезжая в Ленинград, я часто у нее останавливалась. Когда я познакомилась с Лидией Моисеевной, она была одна. Ее первая дочь жила в Ленинграде, а двое других детей в Москве. Много лет она проработала в редакции детского журнала вместе с Самуилом Яковлевичем Маршаком. Примечание. Вероятно, речь идет о журнале «Новый Робинзон». С 1925 по 1930 годы в Ворковицкая также работала редактором в отделе современной художественной литературы Лена Гиза Ленинградского отделения государственного издательства вместе с Тыняновым и Чуковским. Конец примечания. Когда под старость Лидия Моисеевна стала слепнуть, то, не дожидаясь полной слепоты, купила азбуку Брайля и стала ее учить. Очень скоро она читала по Брайлю, так же быстро, как и всегда. Но какую надо иметь силу воли? Лидия Моисеевна была очень жизнерадостным человеком, несмотря на ухудшающееся зрение, ходила всюду самостоятельно, всегда приезжала ко мне на мой день рождения. Летом я чаще всего снимала дачу под Москвой, но это ее не пугало. Доехав поездом из Ленинграда до Москвы, она пересаживалась на электричку и пешком шла от станции до дачи. Я радовалась ее приезду безмерно. С ней было очень весело, интересно, она легко могла написать остроумное четверостишье, переводила лирику Гейна на русский язык. Она всегда показывала мне свои переводы, зная, что я очень люблю стихи Гейна и знаю немецкий язык. Издать эти переводы не удавалось, официальные переводчики крепко цеплялись со свои места и к своей кормушке никого не подпускали. Между тем, Лидия Моисеевна переводила Гейна, на мой взгляд, намного лучше, чем это делали признанные в то время переводчики. Ее перевод был гораздо более точен по смыслу. Папка с ее переводами хранится в Ленинской библиотеке. И один экземпляр у меня. Примечание «Архив Варковицкой» хранится в отделе рукписи Российской государственной библиотеки фонд номер 729. Конец примечания. Погибла Лидия Моисеевна от того, что плохо видела. Поехала к дочери, переходя дорогу на перекрестке, попала под машину. Другой моей приятельницей была Нина Александровна, жена художника Михаила Михайловича Черемных. Она любила работать с деревом. В ее комнате стоял верстак. На нем Нина Александровна делала всевозможные предметы мебели для московской квартиры. В столовой стоял обыкновенный круглый стол, но над его поверхностью вращались одна над другой еще две круглые плоскости. Тарелки и приборы стояли на столе, на нижней вращающейся плоскости ставились закуски, а на верхней – напитки. Получалось удобное расположение всех предметов, которые не могли бы разместиться на обычной поверхности стола. Стала. «Такую конструкцию я никогда раньше не встречала, и все это было сделано трудом и выдумкой Нины Александровны». вращая круги, гости и придвигали к себе закуски и напитки. Это было и весело, и интересно. Сам Михаил Михайлович любил гостей и застолья, и этот стол с вращающимся кругом доставлял ему большое удовольствие. Когда Михаил Михайлович наградили орденом «Знак почета», он не пошел в Кремль его получать, сославшись на плохое здоровье. Тогда сам Георгадзе приехал к нему на квартиру и передал орден. Все мы считали, что не так уж Михаил Михайлович был нездоров, чтобы не добраться до Кремля. Просто Он не придавал значения правительственным наградам, а может быть, это был его своеобразный протест против того, что происходило в стране. После смерти Михаила Михайловича я еще больше подружилась с Ниной Александровной. Удивительная женщина, она написала очень хорошую книгу «Воспоминания мужа». Я нахожу, что это одно из лучших воспоминаний, написанных женами о своих мужьях. Один из кораблей нашего флота был назван Михаил Черемных, и многие члены экипажа этого корабля посещали Нину Александровну, помогали ей. В подарок от них Нина Александровна получила однажды макет корабля, прекрасно выполненный. Когда начали разрушать центр Москвы и выселять людей в так называемые спальные районы, Нине Александровне пришлось оставить свою квартиру. В новой квартире ей досталась лишь одна комната, где не мог разместиться ни верстак, ни другие приспособления для работы по дереву. В этой новой комнате у Нины Александровны я была только один раз. Когда летом 1971 года она поселилась в маленьком домике на даче у художницы Казминской, я решила навестить ее. Взяла с собой четырехлетнего внука Андрюшу, и мы поехали от Нового Иерусалима, где снимали дачу, до станции Снегири, а оттуда пешком дошли до дачи Казминской. Мы застали Нину Александровну за прежней работой по дереву. Она для своего маленького домика сделала столик, стулья, скамеечку для ног. Пить чай мы перешли в столовую большого дома. И за чаем Нина Александровна рассказала мне, что пишет стихи на французском языке для собственного развлечения». Я просила ее прочитать мне свои стихи и нашла их очень красивыми и звучными, несмотря на то, что почти не знала французского. И, наконец, третья замечательная женщина, с которой я была знакома, Екатерина Павловна Пешкова, первая жена писателя Максима Горького. Я всегда любовалась ее внешностью, необыкновенной женственностью при абсолютно мужском характере. До глубокой старости она хотела жить полноценно, везде бывать и все видеть. Была сдержана, немногословна, изящна. Я всегда удивлялась, как много этой женщине пришлось пережить. Она 25 лет заведовала организацией под названием «Политический Красный Крест», но и после ее закрытия, в течение многих лет до самой смерти, получала Екатерина Павловна письма с душераздирающими жалобами обиженных советской властью людей. И как же ее сердце выдерживало такое нечеловеческое страдание. Начиная с 1934 года, Бабель много рассказывала мне о Екатерине Павловне, с которой очень дружил и считал ее замечательной женщиной. Он знал о ее жизни, о работе в Красном Кресте, о том, как она полагает политическим заключенным и ссыльным, но также и о том, что она не любила вторую жену Горького, Марию Федоровну Андрееву, и дружелюбно относилась к его третьей жене, Марии Игнатьевне будберг Как рассказывал мне Бабель, Екатерине Павловне не нравилось вмешательство органов НКВД во все дела в доме. Она была уверена, что в этом виновата Мария Федоровна. «С нее все началось», — говорила Екатерина Павловна, а про Горького часто спрашивают. но зачем Алексей допускает все это? Зачем ему это надо? Весной 34 года Екатерина Павловна очень тяжело переживала болезнь и смерть сына Максима, а два года спустя – болезнь и смерть самого Горького. Бабель переживал сам и сочувствовал Екатерине Павловне всей душой. О моей первой встрече с Екатериной Павловной весной 1938 года я уже писала. Летом того же года, когда мы были в Переделкине, к нам неожиданно приехала Екатерина Павловна. Возвращаясь в Москву из Барвихи, где она жила летом, Екатерина Павловна попросила шофера заехать в Переделкино. Ей хотелось увидеть дом, где поселился Бабель, а главное — нашу девочку Лиду. Так как время было послеобеденное, мы угощали гостей только чаем с печеньем и своей клубникой. Я уже писала, что зимой 37-38 годов мы с Бабелем бывали на даче Горького в Горках. Екатерина Павловна или ее невестка Надежда Алексеевна приглашали нас и Соломона Михайловича Михоэлса с женой провести праздничные дни в мае или в ноябре на свежем воздухе. С такими рассказчиками, как Михоэлса Бабель, можно было интересно и весело провести время. Возможно, что наш последний визит в горке состоялся в ноябре 38 года а 15 мая 39 бабель был арестован и я стала женой врага народа сама я никому из знакомых и друзей бабеля не звонила они мне не звонили тоже боялись не только за себя но и за своих близких имя бабеля не упоминалось его книги были под запретом в москву из нового афона мы возвратились в феврале сорок -го четыре года а весной мне позвонила екатерина павловна и предложила прийти к ней вечером в тот же день Эта встреча после большого перерыва была для меня очень тяжелой, потому что Екатерина Павловна попросила меня со всеми подробностями рассказать об аресте Бабеля, об обыске, о конфискации имущества, а также рассказать о тех ответах, которые я получила в справочном бюро НКВД в сороковом сорок первом и сорок м годах на мой запрос о судьбе Бабеля. Все они были одинаковыми, жив, здоров, содержится в лагере. И я, Екатерина Павловна верили тогда справкам НКВД, считали их правдивыми. Наши разговоры длились до ночи. Этим же летом, сорок го года, я случайно купила путевку для Лида, которой был тогда 7 лет, в детский дом отдыха в Барвихе. Когда я рассказала об этом Екатерине Павловне, она тотчас же предложила мне жить у нее на даче, чтобы видеться с Лидой ежедневно, так как этот дом отдыха находился поблизости. Летом 1945 года мне на работе не хотели давать отпуск, так как шло строительство станции метро «Киевская». Эта станция была уже готова, но вестибюль только начали строить, и мне, как автору ее конструкции, надо было осуществлять авторский надзор. Узнав об этом, Екатерина Павловна сразу же предложила мне жить вместе с Лидой у нее и ездить из Барвихи на Киевский вокзал, оставляя Лиду на даче». Я предложила своему начальству, что во время отпуска два раза в неделю буду вести авторский надзор, а мой отпуск за счет этих дней будет продлеваться. Это меня очень устраивало, и мое начальство тоже. В это время мое общение с Екатериной Павловной было ежедневным. На даче я тут же принялась сажать редиску, салат и укроп с таким расчетом, что как только урожай редиски и салата первой посадки будет съеден, поспеет следующая порция редиски и салата. Был на Дальнем поле и давно посаженный картофель. Екатерина Павловна любила варить молодую картошку со стеблями укропа. Часто она прогоняла меня с грядок, чтобы я отдохнула, полежала в гамаке. Екатерина Павловна очень интересовалась моей работой в метропроекте, заставляла меня рассказывать ей обо всем, что я делаю как инженер.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 моей маме я никогда не рассказывала так подробно о моих делах, о работе. Ей это было совсем не неинтересно. Мама интересовала отношение сотрудников ко мне, отношение моё к ним, но не сама работа. Да и все остальные знакомые не связывали своего отношения ко мне с моей работой. И только Екатерина Павловна готова была слушать мои рассказы о делах, о проектной работе, интересовалась моими успехами и тем, что обо мне говорят или пишут в газетах. Екатерина Павловна сама работала всю жизнь, а в В годы, когда я была с ней знакома, она занималась подготовкой к печати писем Алексея Максимовича к ней и составлением К ним комментария. это большая и очень важная работа занимала Екатерина Павловна много времени, жизнь которой без того была насыщена событиями. Мою работу Екатерина Павловна считала серьезной, так как и сама была очень серьезным человеком, и, быть может, поэтому относилась ко мне с таким интересом. Иногда, когда в нашей метростроевской газете или вечерней газете долго не было статьи о моей работе, она могла сказать, что-то вас давно в газетах не пишут. Первый том писем к Пешковой вышел в 1955 году, и Екатерина Павловна подарила мне его с надписью «Дорогой Антонине Николаевне, мужественной женщине на память Е. Пешкова». 25 мая 56 года. Писем было много, в первую книжку вошла только часть их 1895-1906 годов, и работа над остальными письмами продолжалась. Екатерина Павловна захотела, чтобы ее внучки Марфа и Дарья, живя на даче, изучали иностранный язык. Была приглашена преподавательница французского, которая тоже поселилась на даче. Для изучения языка к Марфе и Дарье присоединился муж Светланы Сталины, Гриша Мороз, живший поблизости. и пока он занимался на верхнем этаже, Светлана ждала его внизу на террасе. Светлана производила очень хорошее впечатление, была скромной, милой и очень женственной молодой женщиной, одевалась просто, косметикой не пользовалась, разговоры со Светланой никогда не касались политики и ее отца». На протяжении долгих лет моего знакомства с Екатериной Павловной она дважды устраивала мне испытания. Однажды сказала, что хотела бы иметь на даче в Барвихе центральное отопление, и уже купила для этого котел. Меня она попросила сделать проект котельной под кухней. Я котельную никогда не проектировала, и сказала Екатерине Павловне, что проектировала мосты, фабрично-заводские конструкции, а теперь конструкции для метро и тоннели Екатерина Павловна неумолимо заявила, «Ну, инженер!» я сдалась. Пришла в гараж посмотреть на купленный котел и прикинула его размеры, а потом уехала с дачи в Москву. На другой же день зашла в нашу библиотеку, нашла книги по котельным, но это были крупные котельные для городского отопления или для фабрик и заводов. Книг о небольших котельных не оказалось. Однако я поняла, какие фундаменты требуются под котлы и каким должно быть расстояние от котла до стены. Вечером я сделала чертеж, правда, пока без проставления основных размеров длины, ширины и высоты котельной. Через несколько дней Екатерина Павловна позвонила мне и сказала, что рабочих она наняла, и они в субботу начнут работать, вынимать грунт. Я приехала в субботу с чертежом и пошла к рабочим. Меня встретил главный из рабочих, возможно, прораб. Мы сели на кухонное крыльцо, и я, развинув чертеж, сказала ему прямо, что котельная их никогда не проектировала. На это он, улыбаясь, ответил. «Зато я всю жизнь занимаюсь такими котельными». Он сказал мне, какими должны быть длина, ширина и высота котельной, и я проставила эти размеры. Кроме того, он предложил сделать дверь в котельную в другой стене и лестницу под кухонным крыльцом, а в этой стене, где я наметила дверь, сделать люк для сбрасывания угля и указала размеры этого люка и его расположение по высоте. Я переделала свой чертеж, написала «Исправленному верить» и подписалась под чертежом. Года два или три спустя Екатерина Павловна сказала мне, что хотела бы иметь на даче свой колодец, и попросила меня помочь ей в этом. В тот год я занималась проектом станции «Киевская радиальная». Начальником строительства был инженер Лебензон. При очередной нашей встрече я решила с ним посоветоваться об устройстве колодца, и совершенно неожиданно для меня Лебензон сказал... Мы это сделаем. Для меня большая честь помочь Екатерине Павловне Пешковой. Договорились, когда поедем на дачу, посмотреть место. Я предупредила Екатерину Павловну, и мы приехали. Лебензон был рад познакомиться с Екатериной Павловной и обещал прислать рабочих и оборудование. Рабочие через несколько дней приехали, проработали несколько часов, а потом их не было ни на второй день, ни на третий. Екатерина Павловна позвонила с претензиями ко мне, и мне пришлось пожаловаться Лебензону». В конце концов был сделан колодец из бетонных колец с приямком для запаса воды и включен насос, который еще раньше купила Екатерина Павловна. Других просьб ко мне, как инженеру, кроме этих двух, за все годы нашего знакомства у нее не было. В то время на даче Екатерина Павловна жил ее друг Михаил Константинович Николаев со своей маленькой дочкой Катей, а также Марфа и Дарья, еще незамужние девушки, но, как мне помнится, уже имевшие женихов. Мне Екатерина Павловна выделила комнату на нижнем этаже и сказала, что я могу приезжать на дачу и в будущем, когда только захочу. удавалось мне это редко, так как, начиная с 1946 -го года, я или снимала под Москвой дачу для Лида и моей мамы, или позже возила Лиду с собой в Новый Афон, где все еще требовался мой авторский надзор за строительством тоннелей. Вечерами на даче екатерина Екатерины Павловны, когда дети были уложены спать, мы обычно сидели на террасе и разговаривали. Я рассказывала о нашей жизни на Кавказе во времена войны, Екатерина Павловна о своей жизни в Средней Азии, куда она эвакуировалась вместе с Надеждой Алексеевной, Марфой и дарии Когда мы с Екатериной Павловной остались вдвоем, она вспомнила о Бабеле. Часто она говорила о дружбе с ним, о своей любви к нему и о том, что после ареста Бабеля ее жизнь потускнела. Горевала она также о Михаиле Львовиче Виновере, блестящем юристе, ее заместителе по работе в «Красном кресте». Разговоры касались и других тем, а как-то Екатерина Павловна вспомнила о Льве Николаевиче Толстом, о том, как они с ним, Софья Андреевна, жили по соседству в Крыму, в Гаспоре, и, как обычно, после обеда толстые приходили к ним на дачу. Запомнила, как Екатерина Павловна рассказывала о Толстом, что когда он сидел за столом, казался человеком высоким, но как только вставал, оказывался низкорослым. «У него были короткие ноги», — говорила Екатерина Павловна. И еще о том, что он очень хорошо умел делать из бумаги разные фигурки — самолеты, лодочки, звездочки и другие вещи, отчего дети Максим и Катя, рано умершая дочь Екатерины Павловны, приходили в восторг и весело смеялись. Когда зажигалась лампа, Толстой показывал пальцами на стене тени разных зверушек. Это были кролики, собаки, кошки. Мог показать даже двугорбого верблюда. В Москве я бывала у Екатерины Павловны довольно часто. Она жила недалеко от Кировских ворот. Квартира Екатерина Павловна была на четвертом этаже пятиэтажного дома и состояла из пяти комнат. Две комнаты занимала сама Екатерина Павловна, одну большую с двумя окнами и маленькую с одним окном, которая служила спальней. В большой комнате был письменный стол, секретер, шкафы с книгами, диван, большой обеденный стол и тот самый рояль, на котором исполнялась когда-то для Ленина апассионата Бетховена. Две небольшие комнаты занимала Татьяна Александровна, бывший секретарь Екатерины Павловны. В пятой комнате, как правило, постоянно жили дети репрессированных родителей. Помню, что в этой комнате Екатерина Павловна поселила двух дочек жены и сэра Виктора Михайловича Чернова, когда их мать арестовали, а потом сына революционера Ивана Вольного, с которым был тесно связан Алексей Максимович Горький. Во время войны жил подросток, которого звали Дит, один из сыновей, тоже репрессированных родителей, знакомых Екатерины Павловны. Его брата избрала какая это семья из Ленинграда, где он умер от истощения во время блокады. Несмотря на то, что Ежов закрыл Красный Крест еще в 1937 году, душераздирающие письма, где люди просили защиты от произвола советских властей, шли и шли и к екатерине Павловне. Было письмо от молодого человека, члена Коммунистической партии Италии, который просил разрешить приезд к нему матери, жившая в Советском Союзе с дочерью. Дочь умерла, старая женщина осталась без всякой помощи и хотела бы жить с сыном, но куда Бы не обращался сын и кого бы не просил екатерина павловна переехать к сыну в италии старушки не разрешали кгб был той организацию которой нельзя было вызвать сочувствие к людям когда она изредка читала такие письма мне слезы навертывались на глаза от жалости несмотря на то что мое собственное горе было невероятным. доброта екатерина павловна была действенной она не только сочувствовала людям но и старалась помочь, чем могла. Узнавая Пешкову ближе, я не переставала и любоваться, и восхищаться ею. Она была красива, той мягкой красотой, которой часто отличаются женщины высокого интеллекта. Была очень женственна, несмотря на возраст. Черты лица правильные, красивые серые глаза, но самое главное выражение лица. Оно было чудесным. Екатерина Павловна была сдержанной в проявлении чувств, казалась строгой, не любила много говорить, а любила слушать. Ее движения были неторопливые, походка легкая, жесты скупые. Она была полна изящества. Как-то раз говорили мне про гневных людей, и Екатерина Павловна сказала, «Мне жаль людей, которые могут гневаться». Эту ее фразу я всегда помню. Екатерина Павловна любила своих внучек Марфу и Дарью, но огорчалась тем, что именно ее и Горького внучки не хотят иметь ничего общего с простыми людьми, общаются только с детьми элиты, учатся в школе для таких детей, дружат проводят время только с ними. Идеалы молодости Екатерина Павловна и ее революционные взгляды не ставились теперь ни во что, ее это огорчало, но сделать она ничего не могла. По роду своей работы, летом я часто уезжала из Москвы в командировки на Кавказ, в Ленинград, Киев, и поэтому не появлялась на даче в Барвихе целое лето или даже несколько лет подряд. Зато ранней весной или уже осенью мне на работу могла позвонить Екатерина Павловна и сказать, чудная погода, у меня машина, я еду в Барвиху, через час я заезжаю за вами, и вы поедете со мной. На мои возражения Екатерина Павловна говорила, «Вы и так для своих много делаете. Через час я буду ждать вас у телеграфа». Я звонила маме, говорила, что еду к Екатерине Павловне в Барвифу и ночевать дома не буду, просила ее не беспокоиться и уезжала. Моё волнение по поводу того, что меня будут искать, кто-то придёт ко мне в метропроект, и строителей как-то само по себе исчезало, как только я оказывалась за пределами города. На даче было так хорошо, а в лесу особенно, что я испытывала блаженство, не только от чистого воздуха, но и от сознания, что все в Москве работают, а я нахожусь среди такой красоты. Природа никогда не оставляла меня равнодушной.